Глава 18 Из машины мы с Виктором дошли до нашего этажа вместе. Роман и Петр шли следом. Я остановилась возле своего стола и положила на него телефон и поставила сумочку. Виктор остановился рядом и молчал, ожидая, когда мужчины зайдут в кабинет директора. Рома сузил глаза и окинул нас подозрительным взглядом, но ничего не сказал и скрылся вместе с отцом за дверью его кабинета. «Э, Катюш, обратился он ко мне, снова осмелившись коснуться моей руки и сжать ее своей. Я встретилась с карими глазами, в которых так и сквозила теплота и симпатия. Я прислушалась к себе, но снова не поняла сама, как отнеслась к этому невинному, но все же довольно личному касанию. Немного странное ощущение, ведь я давно никого к себе не подпускала. Но отторжения у меня не было. Завтра выходной. Могу я пригласить тебя и Олю на прогулку? А куда? Можно, в торговый центр, ответил Виктор, еще сильнее, но очень бережно сжимая мои пальцы в своих. Как бы говоря, я отметил, что ты меня не оттолкнула. Там есть отличные детские аттракционы, кино, кафе. Ну, можно, улыбнулась я, не найдя повода отказаться. Отлично, улыбнулся он в ответ, так и впиваясь в меня взглядом. Тогда я заеду за вами. Ну, скажем, часов в двенадцать. Нет, часов в три лучше. Оля еще спит днем. А вот как? Хорошо, тогда в три. Да. Мы так и остались стоять, практически держась за руки и смотрели друг другу в глаза. Виктор осмелился еще больше, и я ощутила тот самый момент. Он хочет меня поцеловать прямо на работе. Резко открывшаяся дверь заставила меня вздрогнуть и выдернуть свою руку из пальцев Виктора. «Очень хорошо, что вы еще здесь, Виктор», — сказал Роман, смотря на нас, слегка нахмурившись. «Через час собираем важное совещание по поводу некоторых кадровых перестановок». Потом он перевел взгляд на меня, и в его глазах я четко уловила то ли презрение, то ли пренебрежение. «А вы подготовьте конференц-зал и созовите всех начальников отдела». «А вы? Он даже по имени меня не называет. Так неприятно» но говорить ему это и что-то предъявлять я не стану, конечно. «Хорошо, Роман Петрович», — ответила я ему с улыбкой и помня о субординации. «Всё сделаю». Он окинул нас еще раз не самым добрым взглядом. «Кофе мне». Дверь за ним захлопнулась, Виктор нахмурился и смотрел ему вслед. э я пойду готовить кофе», — сказала я, заправляя за ухо выбившуюся из прически прядь волос. «Извините». Я обошла его, чтобы снять пиджак, повесить его в шкаф и заняться кофе для Романа. Как неприятно ему прислуживать. Почему-то от подобных просьб Петра у меня не было впечатления, что я его прислуга, хотя по факту так оно и было. Возможно, все дело именно в форме просьбы и ее подачи. «Да, понимаю», — ответил Виктор. «Что ж, я пойду тоже готовиться к совещанию». Он ушел а я на автомате запустила нужную программу, загрузив перед этим необходимые ингредиенты. До сих пор помню, какой кофе пьет питерский младший. «Как собаке прямо приказал», пробурчала я, пока аппарат жужжал и наливал напиток. Когда кофе был готов, я запустила второй для Петра Сергеевича. Так уж вышло, что начальника теперь у меня два, и обделять второго ни в коем случае я не стану. Две чашечки поставила на поднос — и понесла в кабинет директора. «Ваш кофе», — сказала я, натянув улыбку, подошла к столу и поставила поднос на его край. Поставила одну чашку возле Петра Сергеевича, вторую — возле Романа. Он тут же отпил из своей чашки. «Что за гадость?» — сморщился он, с трудом проглотив жидкость. «Гадость?» — удивилась я. «Сахар забыла положить или плохо размешала его?» «Да это невозможно пить!» заявил он, небрежно отодвигая чашку от себя. «Вы, Катерина, даже кофе не способны приготовить. Пап, кого ты держишь тут? А как она решает важные поручения?» «Я даже растерялась. Не ожидала от Романа таких нападок из-за ерунды». Э -э, Катенька, идите», — сказал мне Петр, перебив Романа на последних словах. «Работайте, готовьте конференц-зал. Не забудьте пригласить на совещание начальников отдела». «Конечно, Петр Сергеевич», — кивнула я, стараясь сохранить самообладание, хотя от наглости Ромы руки снова стали дрожать. И я с трудом забрала со стола под нос и чашку, которую он вернул мне. Я ушла в приемную и прикрыла дверь, но приглушенные голоса мужчин было мне слышно. «Рома, нормальный кофе», — обратился к нему Петр. «Его же машина делает, а не сама Катя. Как она могла его испортить?» «Не знаю, как, но испортила». «Так, Роман, прекрати немедленно придираться к девчонке», — повысил тон Петр. «Мне эти ваши войны, как в школе, в свое время не нужны. Я думал, ты вырос давно, но, как видишь, Катю, ты опять словно с катушек съезжаешь. Что ты к ней вяжешься?» «Потому что она бестолковая сотрудница, а ты ее хвалишь. Вон, кофе даже сделать не смогла нормальный. «Да ну хватит уже», — сказал резко Петр. Он обычно добродушный, но когда питерский старший начинал говорить в таком тоне, стоило остановиться и не продолжать спор. «Не нравится? Сделай сам себе кофе. А не хочешь делать сам? Закажи внизу в кафетерии, тебе все принесут. Меня устраивает Катя, и прекрати ее донимать. Не заставляй меня быть между вами, как между молотом и наковальней. Сейчас и так грядут перемены, и мне и без того будет тяжело». «Кадровые перестановки тоже несут для меня стресс. Тебя нужно готовить к тому, что мой пост займешь ты, а ты словно впал в пубертатный период и дергаешь Катю за косички». На этих словах я выронила блокнот с контактами начальников отдела компании на пол. Он упал и неловко раскрылся посередине, но я не обратила на это никакого внимания. Меня ошеломила новость, сказанная Петром Сергеевичем. «Роман станет генеральным директором, «Моим прямым начальником?» Я прижала ладонь к сухим губам. «Боже, я так не смогу работать. Видимо, моя судьба в этой компании предрешена».